Глава 23. Железная дисциплина. Знает ли человек самого себя? Может ли с уверенностью сказать, как поступит в той или иной ситуации? Способны ли люди здраво оценивать свой характер? Все это риторические вопросы, не имеющие однозначного ответа. В тот момент, когда кажется, будто бы ситуация полностью под контролем, своенравная госпожа жизнь может так подтасовать обстоятельства, что человек не узнает в них самого себя. Такое случается нередко и со многими. В частности, подобная занятная перемена произошла и с Пием XI, который еще некоторое время назад даже и помыслить не мог о своем избрании. Став папой, он проникся величием своего сана и резко переменился практически на глазах. Восстановить папскую область он, конечно, уже не рассчитывал, что стало понятно уже в момент его появления на балконе собора но память о папах монархов и вера в доктрину, провозглашающую римского епископа наместником Христа, очевидным образом повлияли на сознание Акиля Ратти. Будучи епископом и кардиналом, он отличался вполне общительным и дружелюбным характером, ходил в походы и всегда открыто принимал людей. Взойдя на престол, пантифик переломил свою натуру ради высоты обретенного положения, как он себе его представлял. «Папа не имеет личной жизни». Она подчинена замысловатым требованиям протокола. Пия 11 это, впрочем, нисколько не тяготило. Порядок он ценил и ставил во главу угла. Став весьма жестким и требовательным, Акелерати очень скоро добился, что перед ним трепетали. Что никак не отменяло его умение признавать собственные ошибки и всегда извиняться перед нижестоящими, если он сознавал себя неправым. Показателен случай, который произошел между папой и доном Ранкалли, служившим в то время нунцем в Болгарии. Узнав о том, что был допущен дипломатический просчет, П. 11 заставил священнослужителя встать на колени и стоять так почти целый час. Когда же выяснилось, что неудача во многом связана со внешними обстоятельствами, папа извинился перед Ранкалли и предложил дружбу. Понтифика можно по праву назвать одним из самых строгих в новой истории. У святого отца было собственное представление о стандартах папского поведения, которое часто отличалось от протокольного. Он никогда и ни при каких условиях не говорил по телефону, считая это ниже своего достоинства и общаясь только вживую при соблюдении всех процедур, вплоть до целования туфли понтифика. Телефонные разговоры, во время которых никак нельзя соблюсти весь пышный церемониал, казались папе чем-то вульгарным. К совместным фото п 11 тоже относился крайне негативно. Их просто не существует. Отдельных портретов его святейшества, на которых он демонстративно позирует, сохранилось довольно много. В то время как коллективных фотографий нет ни одной. На все просьбы сделать памятный снимок даже с самыми именитыми гостями неизменно поступал отказ. Таким своеобразным поведением папа пытался показать, что, несмотря на все исторические процессы, Он был и остается выше всех царей и князей, а значит, не может стоять с ними в одном ряду. На все просьбы церковного характера, исходившие от светских лиц, Акеллератти тоже отвечал отказом. Дипломатические визиты проходили в Ватикане достаточно часто. В один из таких дней на аудиенцию к его святейшеству прибыл король Испании Альфонс XIII. Беседа имела сугубо политический характер. Однако, в числе прочего, под конец монарх попросил даровать Сан-Кардинала одному из испанских епископов. Папа, который собирался возвести в кардинальское достоинство именно этого иерарха, на зло королю изменил свое решение. Никто не должен даже предположить, что пантифик хоть каким-то образом зависит от любой государственной власти. Ко всем требованиям протокола, подчеркивающим величие римского епископа, Пи-11 относился особенно трепетно требуя неукоснительного их соблюдения без исключений. Особенно важным ему казалось, чтобы в присутствии Папы каждый, кто его видит даже мимоходом, опускался на колено и крестился. В связи с этим уместно вспомнить один очень курьезный случай. Будучи страстным поклонником итальянской классики, пантифик в свойственной ему манере расхаживал по залу, громко читая вслух роман Алисандро Манцони «Обрученные». В этот момент к нему зашел один из членов Курии, который принес документы на подпись святому отцу. Встав на колено, сановник протянул документы. Полностью погруженный в чтение, папа не заметил вошедшего, из чего тот в течение получаса стоял на коленях, протягивая документы. Увидев, наконец, что случилось, понтифик немедленно поднял помощника с колена и извинился, с юмором отметив, что ради того, чтобы послушать столь дивное произведение, вполне можно на коленях и постоять. Большому любителю развеяться на свежем воздухе и заядлому альпинисту особенно трудно давался Ватиканский затвор. Папа очень любил гулять. Будучи префектом апостольской библиотеки, Акиле всегда был не прочь пройтись вдоль набережной Тибра, захватив с собой какую-нибудь книгу. Теперь же этих маленьких радостей он был лишен, чем весьма тяготился. Пытаясь хоть как-то компенсировать потерю столь цен во время препровождения, святой отец часто и подолгу прогуливался в садах Ватикана. Уединиться с книгой тоже не всегда получалось. Огромное количество неотложных дел требовало папского вмешательства, поэтому гулял Пи-11 всегда в сопровождении сановников. Однажды летним днем святой отец, как обычно, прохаживался между аллеей, попутно обсуждая проекты документов. Жаркое южное солнце было уже в зените и обильно источало тепло. Неожиданно для всех садовник, подстригавший кусты неподалеку, качнулся и упал в обморок. Все бросились в сторону бедняги, чтобы помочь ему прийти в сознание. Папа продолжил шествие, даже не повернув головы. Конечно, ему не были безразличны его люди. Об идеалах христианского милосердия он знал не хуже других. Во главу угла Пи одиннадцатый всегда ставил величие своего сана. Не себя, а именно сана, который пытался не посрамить даже такими весьма странными способами. Вероятно, ему казалось, что понтифик, суетящийся вместе с остальными, будет выглядеть как-то приземленно и комично. Что ж, нам его уже не переубедить. Даже гулял папа сообразно требованиям протокола. Ни на минуту не забывал о киллерате, о своем положении. Делал ли он это вопреки своему характеру? Возможно. Да подлинно этого никто уже не узнает. Во время одной из прогулок папа неожиданно наткнулся на конверт, лежащий прямо на земле на котором было написано «Его Святейшеству. Сопровождающий помощник немедленно подобрал письмо и передал понтифику. Было заметно, что содержимое конверта вызывает у него неподдельный интерес. Тем не менее, вспомнив о своем положении, святой отец резким движением руки отправил письмо в полет по садам Ватикана и проворчал, что таким образом документы не только римскому папе, да и вообще никому подавать не положено. Так он и жил. День за днем подчиняя себя требованиям древнего и сложного папского протокола, напоминая и себе, и всем окружающим, что епископ прима не просто священнослужитель, но благородный монарх. Он был и останется таким навсегда, несмотря на то, что его предшественники утратили земное господство. Но все это было во многом напускным. За показной строгостью, граничащей порой с ханжеством, скрывался удивительно искренний, начитанный и любознательный человек, который был готов поступиться даже жесткими порядками ради того, чтобы обогатить свою жизнь чем-то новым и ранее ему неизвестным.